Джек уже знал о последних событиях. Еще в полете командир корабля через громкоговоритель проинформировал пассажиров о нападении китайцев на Тайвань и капитуляции острова. Второй таможенник провел металлоискателем вдоль ног и тулуище Джека. Возле его запястья прибор запищал. Джек засучил рукава и продемонстрировал таможеннику часы, после чего проверка продолжилась. Во второй раз металлоискатель подал сигнал, оказавшийся в районе сердца. Таможенник поднял на американца вопрошающий взгляд. Джек нахмурился и похлопал себя по груди. Распахнув полу куртки, он сунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда обернутую ленточкой маленькую коробочку. Прощальный подарок Дэвида Спенглера. В суматохе последних дней он начисто забыл о ней. «Вам придется открыть ее». — сказал первый таможник Джек кивнул, сорвал ленточку и открыл крышку. Внутри, обитой бархатом коробочки, находилась какая-то микросхема с торчащими из нее проводками. — Что это? — осведомился таможенник, вертя коробочку в пальцах. — О том, что это такое, Джек не имел ни малейшего понятия. Но ответить было необходимо, поэтому, помявшись, он промямлил. — Эм, эта деталь для компьютера очень важная и дорогая. Я консультант по компьютерной технике. — Вы всегда укладываете компьютерные детали в коробочки для ювелирных изделий и перевязываете их ленточкой. С недоумением осведомился японец. — Это такая шутка, — продолжал выкручиваться Джек. — Мы так шутим с профессором, Джек. Напряг память, пытаясь вспомнить фамилию японского ученого. «Накано — Накано! Таможник кивнул с важным видом. — Я о ней слышал. Специалист по компьютерам, умная женщина, нобелевский лауреат. Он положил микросхему обратно в коробочку и вернул ее Джеку. У нее учился мой племянник. Джек сунул коробочку в рюкзак. Сзади подошла шумная семья португальцев. Муж и жена громко ссорились и оба огромные чемоданы. Таможник посмотрел на них. Тяжело вздохнул и сказал Джеку, вы можете идти. Всего доброго. Джек застенул рюкзак и вышел в главный зал терминала. Здесь царило настоящее столботворение, причем большинство пассажиров направлялись в зону вылета. После нападения Китая на Тайвань многие спешили поскорее уехать, ведь архипелаг рио находился по соседству с Тайванем, а остров Окинава входил в его состав. Медленно шагая, Джек всматривался в толпу. Он наверняка не заметил бы встречавшую его женщину, если бы она не крикнула «Мистер Киркланд!». Джек остановился и посмотрел в ее сторону. От входа в таможенную зону к нему спешила симпатичная девушка. Остановившись рядом с Джеком, она протянула ему руку. «Я Карен Грейс!» Несколько секунд Джек смотрел на нее, глупо моргая. «Профессор!» Он не ожидал, что профессором университета может оказаться такая молодая женщина. Она улыбнулась. — Вы сообщили, что позвоните по телефону, поскольку устроитесь в гостинице, но я... Она внезапно покраснела. — Видите ли, Миюки влезла в компьютерную сеть аэропорта и узнала, каким рейсом вы пребываете. А я подумала, что, возможно, вам будет удобнее остановиться у меня, чтобы не связываться с отелями. Она запнулась, поняв, что ее слова могут быть превратно истолкованы Если захотите, конечно. Джек помог ей выйти из неудобного положения, поспешно кивнув головой. — Спасибо, с удовольствием принимаю ваше предложение. Я ненавижу отели. Вот и отлично, мы возьмем такси. Профессор повернулась и направилась к выходу, а Джек, идя позади нее, испытал необычное ощущение. Он словно бы на мгновение снова увидел Дженнифер. Не то, чтобы эти две женщины были похожи, нет, за исключением светлых волос у них не было ничего общего. Зеленоглазая Карен была выше, носила короткую стрижку, да и вела себя иначе, более решительно, независим. Однако она излучала ту же энергию, которую когда-то так восхищала Джека Дженнифер. Карен буквально лучилась ею, и это сделало все остальные различия незаметными. — Значит, вы астронавт? — проговорила Карен, когда Джек поравнялся с ней. — Я помню, как восторженно писали о вас газеты, как о настоящем герой. Как бы я хотела когда-нибудь оказаться в космосе. Не могу сказать, что мне там очень понравилось. Карен остановилась как вкопанный, и приложил ладонь к губам. — Господи, какая же я дура! Совсем забыла про катастрофу, вы потеряли друзей. Это давнишняя история, — пробормотал Джек. Карен посмотрел на него с виноватой улыбкой. «Извините».